Глава 22 вторая. Бэнкрофт скинул голову и осмотрелся по сторонам, не понимая, что происходит. Когда он потер глаза и осознал, что шум издает будильник, то выключил его, схватил стакан с недопитым виски и одним глотком осушил. Хотя это не помогло избавиться от кислого привкуса во рту, а скорее только добавило новые горьковатые нотки. Бэнкрофт встал и потянулся. Лучше кого бы то ни было, зная, как опасно надеяться, поэтому попробовал отбросить любые ожидания, направляясь к двери в загон. В большинстве случаев внутри ничего не удавалось обнаружить. Саймон соизволил появиться только на прошлой неделе и почти месяц назад. Между этими событиями почти не наблюдалось взаимосвязи, если не считать работы над особенно интересной историей. Именно поэтому сейчас надежда снова закрадывалась в душу Бэнкрофта. Прошедший день он мог бы описать по-разному, и прилагательное «интересный» было бы самым слабым из определений. Осторожно приоткрыв дверь и выглянув в загон, главный редактор почувствовал, как подпрыгнуло сердце. За тем же столом, что и всегда, в неярком лунном свете, льющемся через витражные окна, сидел призрак Саймона Браша. Он просматривал материалы, специально для него оставленные Бэнкрофтом который старался не думать об этом как о приманке, хотя именно так все и обстояло. Он медленно двинулся к полупрозрачной фигуре. За прошедшие несколько месяцев ему удалось прочитать все доступные сведения о привидениях. Теорий было множество. Кто-то утверждал, что это воплощение воспоминания. Кто-то объяснял явление тем, что души умерших не могли перейти в загробную жизнь, пока не завершат держащую их на этом свете миссию. Другие считали призраков отголосками параллельных вселенных. Чем больше Бэнкрофт читал, тем меньше понимал. Некоторые вещи казались особенно неясными. Когда Саймон появлялся, то сидел за столом в загоне, хотя, будучи живым, никогда не работал в странных временах. Вероятно, это говорило о невоплощенных мечтах парня, о его нереализованном потенциале. Однако Бэнкрофт старался не думать об этом, так как видел в Саймоне нечто большее, возможность, последнюю надежду. «Здравствуйте, мистер Бэнкрофт!» «Здравствуй! Как дела?» Он прислонился к соседнему столу, не желая вторгаться в личное пространство Саймона, потому что однажды уже спугнул его своей горячностью в стремлении доказать правоту. Стоило слишком приблизиться к призраку, и тот просто исчезал. «Что читаешь?» Материал про проведение в мэрии Манчестера. Довольно интересно написано. Согласен? Кивнул Бэнкрофт. Кто-то из твоих друзей? Он тут же скривился, настолько жалкой вышла попытка пошутить. Саймон проигнорировал вопрос, переворачивая страницу. В первые несколько раз казалось странным разговаривать с тем, кого можно видеть насквозь в буквальном смысле слова. В некоторые ночи Саймон выглядел почти осязаемым, Материальным, в другие едва заметным, полупрозрачным. «Сегодня мы получили одну крайне интересную наводку», продолжил Бэнкрафт. «Правда?» «Да, насчет вампиров, если можно так выразиться. Их не существует». «С чего ты так решил?» Слегка удивился Бэнкрафт. Саймон ничего не ответил. Такое часто происходило. Он словно выпадал из беседы, а потом опять возвращался к ней. Чтобы заполнить молчание, Бэнкрофт добавил. «Вчера ночью на Принцесс-Роуд умер мужчина. Выпрыгнул прямо перед грузовиком. Свидетели утверждают, что у самоубийцы были длинные клыки. А еще он очень быстро двигался. Сверхъестественно быстро». Саймон перевернул еще одну страницу. «Однако самое любопытное в этой истории то, что доктор Картер, ну, помнишь, женщину, представляющую интересы основателей, явилась к нам и попросила расследовать происшествие закончил рассказ Бэнкрофт. «Довольно необычно, правда?» «Правда», кивнул Саймон. «Удалось что-нибудь выяснить?» «Пока нет. Сегодня я встречался с одним из лидеров малого народца по имени Джон Морр. Он не сообщил ничего полезного, но сам по себе разговор был очень интересным. «Да?» «Да», — подтвердил Бэнкрофт, после чего нервно облизнул пересохшие губы и забросил пробный шар. «Я могу рассказать поподробнее, если ответишь сначала, удалось ли узнать что-нибудь о моей жене». «В статье про НЛО в Девоне допущена орфографическая ошибка», — заявил Саймон, снова переворачивая страницу. «В самом деле?» Бэнкрофт стиснул руки в кулаки, пытаясь сохранять спокойствие. Когда он утратил контроль над собой в прошлый раз, Саймон не появлялся почти две недели, заставив заволноваться, не исчезли он навсегда. Любая встреча с ним могла оказаться последней. Я расспросил про нее. Наконец, проронил призрак. «И какой получил ответ?» «Какую-то бессмыслицу. Какую именно?» «Миссис Уилкс уже очень давно дает рекламу в газету», — заметил Саймон, переворачивая последнюю страницу и разглядывая ее. «Что за мистическая романтика?» «Я объясню в другой раз», — сказал Бэнкрофт и, несмотря на данное самому себе обещание, приблизился к полупрозрачному собеседнику на пару шагов, чтобы оказаться прямо перед ним. «Саймон, про какую бессмыслицу шла речь? Что-то насчет моей жены?» «Ты узнал что-то про шарлоту Призрак начал растворяться в воздухе. «Прости, пожалуйста, останься, не исчезай!» Взмолился Бэнкрофт, быстро отступая назад. «Я еще не рассказал про то, что случилось в ванной, Саймон, я...» Он замолчал, потому что рядом больше никого не было.